Была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребёнка, ребёнок этот тотчас же умер. И родные госпожи Шталь, зная её чувствительность и боясь, чтобы это известие не убило её, подменили ей ребёнка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не её дочь, но продолжала её воспитывать, тем более что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более 10 лет без выезда жила за границей на юге, никогда не вставая с постели.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 Китти всё более и более прильщалась своим другом и с каждым днём находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поёт, попросила её прийти к ним петь вечер. Китти играет, и у нас есть фортепиано. Нехорошее, правда, но вы нам доставите большое удовольствие.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 Но более всего восхищалося её манеры тем, что Варенька очевидно ничего не думала о своём пении и была совершенно равнодушна к похвалам. Она как будто спрашивала только, нужно ли ещё петь или довольно? Если бы это была я, думала про себя Кити, как бы я гордилась этим? Как бы я радовалась глядя на эту толпу под окнами, а ей совершенно всё равно. Её побуждает только желание не отказать и сделать приятное маман. Что же в ней есть? Что даёт ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойной? Как бы я желала это знать. и научиться от неё этому, вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Кнегиня попросила Вареньку спеть ещё, и Варенька спела другую пьесу, также ровно, чётливо и хорошо, прямо стоя у фортепиано и отбивая по ним такт своей худою смоглой рукой. Следующей затем в тетради пьеса была итальянская песня. Китти сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. "Пропустим эту", сказала Варенька, покраснев. Китти испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки. "Ну, другое", поспешно сказала она, перевёртывая листы, и тотчас же поняв, что с этой пьесой было соединено что-то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 Соединено какое-то воспоминание с этой песней, сказала Кить. Вы не говорите, поспешно прибавила она. Только скажите, правда? Нет от чего я скажу, просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала. Да, это воспоминание. И было тяжёлое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему.